Указа о приведении в исполнение смертных приговоров ни одно ведомство с тех пор не получало, и распоряжение 17 мая считается на деле отменой смертной казни за преступления неполитические. В описываемом году Ревельская губернская канцелярия представила Сенату, что ландрат и магистрат ссылаясь на древние привилегии, считают своим правом приводить в исполнение криминальные сентенции без дальней конфирмации со стороны Высокой Короны, и потому просят о возвращении этого права. В противном случае колодники будут умножаться, и на пропитание их не будет ставить средств. Но Сенат приказал послать в Эстляндию указ отнюдь не приводить в исполнение смертных приговоров. Ревизия возбуждала также некоторые вопросы, входившие в область церкви. Так было постановлено. Иноземцам, находящимся в русском подданстве и службе, кроме идолопоклонников и магиметан, позволяется держать у себя русских крепостных людей с тем только, чтобы не вывозить их за границу. Иноземцам разных христианских исповеданий, живущим временно в России, позволяется иметь русских крепостных людей, если они представят добрых порук, имеющих деревни, что тех крепостных людей из России не вывезут и подушно из-за них деньги будут платить бездоимочно. Калмыков, Башкир, Татар и тому подобных хановерцев можно обращать только в православную веру и по крещении из государства не выпускать.